Душенька, Дуняшенька, нежно думала Валентина. Несколько фраз сказала и самое важное сумела передать. А Дуня продолжала. Путем воспитания можно воздействовать на свойства любого растения. За примером нам недалеко ходить. Вспомните, как в нашем соседнем колхозе Заря добились раннего созревания капусты. Они растили ее в торфяных горшочках. Нынче в июне еще ни у кого во всем районе не было капусты, а они возами возили. Капуста тогда еще в диковину была, ее с руками рвали, большие деньги платили. Авдотья говорила целый час, и доклад ее слушали с неослабевающим вниманием. Все были довольны, и только на Татьяну, бригадира огородной бригады, доклад произвел впечатление совершенно неожиданное. Она мрачнела с каждым Авдотиным словом, смотрела на докладчицу с явным гневом, а минутами оборачивалась к Валентине и сверкала сердитыми и укоризненными глазами. Едва Авдотья кончила доклад, Татьяна встала и сказала срывающимся голосом. «А теперь, поскольку доклад окончен, я прошу освободить меня от бригадирства. Как хотите, а бригадиром я не буду». Она села, наклонила голову и так натянула платок, что спрятала лицо. Такого вывода из всего сказанного никто не ожидал. Все опешили. Вот тебе и раз. Да ты что, Танюш, белине объелась? Вот это высказалась деваха. Что с ней сделалось? Авдотья подошла к Татьяне. Танюша, да ты что? Татьяна еще ниже склонила голову и молчала. Танюша, а Танюш? «Да чего ты, не пойму!» Авдотья тронула девушку за плечо. Татьяна оттолкнула ее и подняла голову. Круглые щеки были залиты румянцем и мокры от слез. Синие большие глаза сверкнули гневом и обидой. Татьяна поняла, что ее сокровенный талант, которого она так нетерпеливо ожидала, мог открыться как раз в ранней капусте. Она живо воображала, как в трудные дни перед новым урожаем в опустевшую колхозную кассу текут тысячи добытые ее Татьяниными руками. О торфяных горшочках она читала, но не представляла себе всей их силы и теперь сердилась и на себя, и на Авдотью, и на Валентину. Спасибо тебе, Дуняшка, спасибо. И вам тоже спасибо, Валентина Алексеевна. Выбрали меня бригадиром, моя-то дурочка положилась, доверилась. Чего, мол, не знаю, тому научат, помогут, помогут не опозориться, научат не хуже людей быть. А вы. Не могла ты мне, тетя Дуня, описать, что, мол, так и так, Танюшка, готовь торфяные. Горшочки, высевай раннюю рассаду. Продумку свою небось писала на ферму. И расчет рационов, и всякие советы чуть не каждый день отписывала, а о богородной бригаде у тебя печали нет. А на вас, Валентина Алексеевна, я и глядеть не хочу. И не подходите вы ко мне. Говорите, в заре на ранней капусте колхоз тысячи заработал, а мы не могли? Мы чем хуже? Да скажи мне это две недели назад, все бы я приготовила. А теперь что же? Рассаду уже высеваем. Тысячи в руках были, из рук вышли. «Спасибочки вам обеим!» Татьяна села и, не скрываясь, заплакала. Плакала она сердито и красиво, закусив крупные губы, нахмурив темные брови. А и Валентина почувствовали себя виноватыми и растерялись. Валентина была по горло занята зерновым хозяйством, и по должности, и по специальности она была полеводом, но это не оправдывало ее. и она не могла простить себе того, что упустила из виду огородную бригаду. «Танюшка, виновата я!» Закружилась с зерновым хозяйством. Огород выпустила из виду, каялась она Татьяне. «Вот тебе моя повинная голова!» «А что я с твоей головой буду делать? Капусту из нее не вырастешь!» Сердито всхлипывала Таня. «Танюш, еще не все пропало! Ты рассаду высевай в парники!» А пикировать будем в торфяные горшочки. А где они, торфяные горшочки? делаем. Когда? Дуняшев, он говорит, в заре их зимой делали. А мы в неделю сделаем. Одним мы с Авдотией, чтобы ты на нас не сердилась, сделаем тебе пятьсот горшочков. Да не плачь ты ради бога. Все равно на дворе мороз, зима. На твое счастье зима затянулась. Успеем мы с твоей капустой. Но Татьяна, видя, что ее слезы производят впечатление, пустилась плакать еще сильнее. «Алеша, давай сейчас же откроем комсомольское собрание», — предложила Валентина. «Комсомольцы все здесь, остальных тоже пригласим присутствовать. Решим этот вопрос». Алеша открыл собрание. «Предлагаем каждому комсомольцу и каждому сознательному колхознику сделать в ближайшие два-три дня не меньше, чем по триста навозно-торфяных горшочков», — сказала Валентина. «Торф Василий Кузьмич завтра же привезет. Навоз и минеральные удобрения у нас есть. Ночки две-три посидим и сделаем. Приспособление для поделки Алёша смастерит». Предложение Валентины долго и активно обсуждали все, кроме Татьяны. Татьяна участвовала в обсуждении оригинальным способом. Она молчала, когда высказывались «за», и начинала громко всхлипывать, когда высказывались «против». И только когда предложение Валентины было принято, она успокоилась и сказала, «А как с парниками? Если в горшочках растить, то и парники надо увеличивать». Парники у нас есть добавочные, до да стекла к ним нет. Снова начались жаркие дебаты. Петрунь, выйдем на минутку, важное дело есть, мигнула Фроська Петру под шумок. Они вышли. Ксенофонтовна спокойно сидела за самоваром и не чуяла нависшей над ней беды. Настроение у нее было превосходное. Утром они с Фруськой ездили на базар продавать творог, сметану, соленые грибы, и Фруська радовала Ксенофонтовну своими талантами. Она с азартом торговалась из-за каждого гривенника. Она отпускала и вновь зазывала покупателей, строила глазки покупателям мужского пола и, не жалея голоса, нахваливала свой товар так, что слышно было за километр. Она разыгрывала целые спектакли, в которых обида на скопость покупателя чередовалась с высокомерием, а высокомерие сменялось неожиданной уступчивостью, тут же сменявшейся полной непреклонностью. Ксенофонтовна считала себя опытной продавщицей, но и она отошла на задний план и только молча любовалась дочерью. Прихлебывая чай с блюдечка, она вспомнила Фроськины таланты и думала. Золотая девка на пятьдесят рублей больше наторговала, чем рассчитывала, все через нее добытчица. В этот момент в комнату ворвалась Фроська, молча проследовала в чулан, где хранились главные сокровища Ксенофонтовны, стала вытаскивать оттуда одно за другим большие нарезанные стекла и передавать их Петру. В прошлом году, когда Фроська много выручила за картофель, она решила вставить себе в окна новые рамы из цельных, нерезанных оконными переплетами стекол. Такие окна были в большой моде в пригородном колхозе, куда высватали Фроськину приятельницу. Характер у Фроськи был решительный, и, размечтавшись о нарядных окнах цельного зеркального стекла, Она тут же купила у стекольщика стекло по дорогой цене, ни много ни мало, на тысячу рублей. Когда Ксенофонтовна узнала об этом, она сперва заплакала, но вскоре успокоилась. Стекла были живым капиталом, за ними надо было ехать в город, и Ксенофонтовна оказалась вне конкуренции. Она запрашивала за кусок стекла, сколько хотела. Узнав, что Фроська уносит этот живой капитал, Ксенофонтовна поперхнулась чаем и спросила «Куда?» К «Колхозу». «За сколько продала?» «Оставьте меня, маманя, с вашими пережитками», — гордо сказала Фроська. «Пошли, Петро!» Фроська исчезла так же мгновенно, как появилась. Ксенофонтовна неподвижно сидела, сраженная этим молниеносным появлением. Она никак не могла постигнуть свою дочь, разноглазую Фроську, которую она породила, но которая оказалась совсем иной, непонятной породой. «Господи!» — шептала она. «И что это за девка? Из-за гривенника торгуется на базаре, как окаянная, а тысячи бросает, не сморгнувши. Когда Фроська и Петр появились на собрании, неся впереди себя большие в человеческий рост стекла, все ахнули». «Прошу комсомольское собрание принять от меня подарок», — шиком сказала Фроська. «Фросюшка!» — Татьяна кинулась целовать Фроську, и та милостиво подставила круглую щеку. Валентина сделала все возможное, чтобы загладить свою вину. На другой же день она сама договорилась в соседнем колхозе, у которого были торфяные болота, и сама вместе с возчиками и комсомольцами поехала за торфом. Она провела беседу со школьниками. На следующий вечер в пустой избе, где когда-то обрабатывали лен, негде было упасть яблоку. Пришли и комсомольцы, и школьники с Леной во главе, и Валентина, и Прасковья с Василисой. На досках, уложенных в несколько этажей, сохли сотни новеньких торфяновозных горшочков. Татьяна мудрила над своей капустой. Она засыпала горшки золой, чтобы на рассаде не появилась кила. Она не расставалась с термометром, который, к удивлению колхозников, тыкала в разные места то в парниковую землю, то в расщелины парниковых стенок, то внутри парников, а то снаружи. Когда проглянули росточки, она стала приоткрывать парниковые рамы. «Танюша, ты чересчур увлекаешься, переморозишь рассаду». предупреждала Валентина. «Сами же вы с Дуней говорите, отбирать и воспитывать. У меня посеяно густо с запасом. Которые стебельки от холода зачахнут, те я выпалю, а на их место другие высею, а которые устоят, те уж будут отборные, морозоустойчивые, крепкие». Она тряслась над своей рассадой, как клуша над цыплятами. то закрывала, то открывала рамы, то вырывала слабые растения, то подсевала новые семена, то подкармливала, то поливала. У нее была какая-то своя система, непонятная непосвященным. В одном месте у нее росла рассада, подкормленная калием, в другом — неподкормленная. В первом парнике. Были самые морозоустойчивые растения, она дольше других держала их открытыми. Другой был самым теплым, она открывала его реже, чем другие. Она знала на память чуть не каждый стебель и даже давала им имена. Один стебелек она назвала «пионерчик», потому что он первым проклюнулся и первым выпустил листок. В течение нескольких дней Татьяна не могла ни о чем, кроме капусты, разговаривать. Она донимала Василия бесконечными требованиями. То ей нужны были маты, то срочно понадобились калийные удобрения, то ей не нравился участок, отведенный под капусту, и она со слезами требовала другой на солнечном косогоре. «Повадили тебя плакать», — Полушутя, полусерьезно говорил Василий. Торфяные горшочки выплакала, стекло для парников выплакало. Повадили девку. Татьяна смотрела на него искоса, влажными от слез, смеющимися глазами. Она и в самом деле не была слезливой и рассчитывала на слезы, как на способ воздействия, который уже выручал ее в тяжелых случаях. А рассада росла на славу. Небольшие кудрявенькие коренастые растения радовали огородников. Однажды выпал поздний весенний снег, и вскоре к Василию явился рассерженный Матвеич. Погубила ведь рассаду-то непутевая девка. Целую раму выморозила не иначе. А какая была рассада, любоваться можно. Почему ты думаешь, что погубила? Иду мимо парников, смотрю, рама открыта, А на рассаде снег. Я крикнул Татьяну, а она мне в лицо градусник тычет и слушать ничего не желает. Василий вызвал Татьяну. «Ты чего это мудришь с рассадой? Почему не уберегла ее от снега? Для того я тебе торф возил, для того парники ремонтировал, чтобы рассаду губила. «Она у меня воспитанная по часам, да и по градусам», — бойко ответила Татьяна. «Гляди ты». — Да воспитываешь. Я знаю, что делаю. Нынче было минус два градуса. Это для нее безопасно. На людях она храбрилась. Но дома, когда она осталась одна, ей вдруг стало страшно. Алексей уже собирался спать, когда кто-то стукнул в окно. Он вышел на крыльцо и в лунном свете увидел жалобное большеглазое лицо Татьяны. — Алешенька, пойдем со мной до парников. — Что у тебя случилось? Чего в полночь на парники бегать? Да боюсь я, Алёша, не поморозить бы рассаду. Всю рассаду боишься поморозить? Встревожился Алексей. Да нет, Алёшенька, первую раму. Да мне эту раму жальче всего. Эта рама у меня опытная, самая морозоустойчивая. Сходим, Алёшенька, поглядим. Если что случилось, я одна и до дому не дойду. Как лягу на первую раму, так и помру. Алексей взял фонарь, и они отправились в путь. Идти было трудно. Грязь, раскисшая утром, ночью оледенела, и дорога была неровная, качковатая. Сильный по-весеннему влажный ветер бил в лицо и раскачивал фонарь в руках у Алёши. Шли они молча и торопливо. Над парниками плыла плотная темнота. Свет фонаря отражался от стекол и почти не освещал того, что было за ним. На минуту вырвался из темноты один крепенький стебелек в углу парника. «Пионерчик!» — шепнула Татьяна. «Что пионерчик?» — не понял Алексей. «Первенький росточек. Я его так прозвала. Стоит. Гляди-ка, ведь не полег, ведь стоит. Может, он еще...» Не в раз поляжет. Давай, Алешенька, укроем парники сверху матами. То ты их морозишь, то матами укрываешь. Ну, тебя. Пойдем домой. Утро вечера мудренее. Но Татьяна беспокойство искала выхода. В темноте она нашла маты и укрыла раму. Ночью она спала плохо, а утром побежала на парники. Подойдя, она зажмурилась, боялась взглянуть и увидеть беду. потом сосчитала в уме раз, два, три и открыла глаза. Растения были такие же крепенькие, как раньше, и только несколько стебельков одряблей полегли на землю. Она сидела на краю парника и вглядывалась в каждый листок, успокоившаяся, притихшая от радости. Полеводы ехали мимо и заглянули к огородникам. «Ну как у тебя?» — властно спросила Фроська. После того, как она подарила огородной бригаде стекло, она считала себя главной владелицей парников. «Хорошо», — тихо сказала Татьяна. «Ты гляди, не поморозь мне рассаду-то», — распорядилась Фроська. «Матвеич и тот беспокоится». А Матвеич и Алеша были уже рядом. «Стоят?» — удивился Матвеич. «Стоят». «Дивное дело. Не померзли. Воспитанные». Таня прижалась щекой к стеклу. «Стоят, милушки мои! Стоят, умники мои! Стоят, дорогушечки! Целуйся с ними!» — усмехнулся Петр. «Лучше бы меня поцеловала! Пошли, ребята!» Не успели уйти полеводы, как возле парников показалась Авдотья. «Ну как, Танюшка, не померзли?» «Живехоньки!» Весеннее солнце отражалось в парниковых стеклах. Щурясь и нагибаясь, Авдотья старалась заглянуть вглубь парников. «Солнце бьет в глаза, не видать», — говорила она, и вдруг увидев, радостно ахнула. «Ровненькие да веселенькие, да большие какие!» Тугие зеленые растенецы тянулись к солнцу, топорщили маленькие листья, и такая сила жизни чувствовалась в их упругости, что Авдотья долго не могла отвести глаз. Налюбовавшись вдоволь, она ушла с парников, занялась своими многочисленными и хлопотливыми делами. Но в течение всего дня, нет-нет, да вставала перед глазами влажная земля с остатками ноздреватого снега, солнце, дробящееся в парниковых стеклах, и сочная зелень тугих маленьких листочков. К чему это я ныне все вспоминаю их? «Все стоят передо мною», — думала Авдотия. «Ни мороз их не взял, ни наше запоздание им не повредило. Пробились из земли, растут, и ничто их не удержит, словно какой-то знак хороший подают». «Для кого тот знак? Для нашего колхоза? А может, для меня самой? Ох, нет. Ни к чему мне о самой себе думать». Она решительно отвела мысли о себе, загнала их в глубину, заперла семью печатями. К нашей колхозной удаче этот знак. К доброму году.